Извините, шеф, что заставил вас ждать? раздался в трубке голос Люка. Ничего. Слушай, Люка, за домом некоего Нюриса Йюнкера, что на Овиню жену, нужно установить слежку и как можно быстрее. Это напротив дома, откуда выходил Луньюн, когда на него напали. Нет, одни не обойтись. Пошли двух и с машиной. Трудно вот это будет. Машины все в разгоне.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 Как ни старался Йонкерз сбить его с толку, ничего не вышло. Не помогли голанцу ни надменный тон, ни окружавшая его роскошь, ни красавица жена. Так-то оно так. Но откуда же это чувство досады и смутное беспокойство? У Йонкера большую часть времени мигры провёл в его кабинете, обошёл с хозяином дом сверху донизу. Кульминацией всего визита несомненно был разговор вот Илье на третьем этаже. И всё-таки не это главное. А что же? Комната с рисунками на стенах и с незаскладной железной кроватью. Вот что. Привольный портрет Мирелы Йонкер, нарисованный на стене, казалось бы, кое-как, несколькими небрежными взмахами кисти.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 рассказывай. Сначала о Луньоне. Я звонил в беша минут 10 назад. Старшая медсестра уже рычит на меня, пока никаких изменений говорит, и до завтрашнего утра не трудитесь звонить. Его ещё не вывели из комы. Он, правда, открывает иногда глаза, но не понимает, где он и что с ним. Экс жениха Маринетты ты разыскал? А как же? Застал его на работе. Он пришёл в ужас, узнав, что я из полиции, а вдруг говорит: "Отцу доложит". Отец, кажется, человек серьёзный. Перед ним все там на задних лапках ходят. Этот Жан-Клод, молодой хлыщ, пальпенькин сынок, рыхлый и трусоватый, лучше говорит: "Выйдем на улицу", а перед секретаршей разыграл комедию, выдавая меня за клиента. парень страшно боится отца и ещё больше всего, что может осложнить ему жизнь. Он с ходу стал исповедоваться мне в своих грехах. Я сказал ему, что Маринетта неожиданно исчезла из дому, а нам совершенно необходимы её показания. Помогите её разыскать, говорю. Ведь и вы у ней в жениха ходили больше года, помолвлены были с ней. «Ну, какой я жених, вы преувеличиваете?» <смех> «Скорей наоборот, если учесть, что вы два-три раза в неделю у нее ночевали». Тут он совсем расстроился. «Ах, так вы и об этом знаете, — говорит. Ну, если она ждет ребенка, то я тут ни при чем. Мы разошлись более девяти месяцев тому назад». «Чувствуете, шеф, что это за фрукт?» Спросил я его, как и где они проводили выходные дни. Были ли у вас свои любимые места? Он мямлит что-то: "Машина у вас своя, спрашиваю. Конечно. Так куда же вы уезжали по субботам? К морю или за город?" "За город", отвечает в воскресенье. "По разные места, останавливались в сельских гостиницах поближе к воде. Маринетт-то увлекалась плаванием и греблей.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 Вот, почему Лука сказал мне, что машины в разгоне. Виноват шеф. Нет, нет, решение правильное. Сведения уже поступили. Только экстрактирую бедж Дюклу. Там ничего. Остальные, по моим расчётам, должны вот-вот позвонить. Мигре долго раскуривал трубку, словно забыв об инспекторе. Я вам больше не нужен, пока нет.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 Здесь 3 дня шёл дождь, только сегодня после полудня немного распогодилось. Послушайте, нужно, чтобы ваши люди порылись немного в архивах. Если не найдёте у себя, покопайтесь в суде. Речь идёт о некой Марселине Майен. Проделайся она в Ницце, вероятнее всего, где-то в старых кварталах, неподалёку от церкви Святого Репарата.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 Так что звоните. Минут 5 он, казалось, дремал за столом, потом его рука снова потянулась к телефонной трубке. Дайте мне Лондон. Вне всякой очереди. Вызовите Scotland Yard. Попрошу соединить с инспектором Пайком. Э, простите, Бугараде, со старшим инспектором Пайком. С Scotland Yard'ом. Его соединили через 3 минуты. Ну, пока там разыскивали пайка, прошло добрых 10. Ещё несколько минут мигри на ломаном английском языке поздравлял коллегу с повышением, а тут на лоувом французском сердечно благодарил. Майян, говорю по буквам, Морис, Андре, Майян. Мьюир мигри передал по буквам и эту фамилию. «О-о-о, это имя мне знакомо», — отозвался мистер Пайк. «Сэр Герберт Мьюир из Манчестера? Да». Три года назад Ее Величество пожаловало ему титул сэра. Второй ее муж Норрис Йонкер иммигресс новый передал по буквам, не забыв добавить о том, что голландец дослужился в английской армии до полковника». Возможно, что между двумя замужествами она жила и с другими, ведь после развода некоторое время она оставалась в Лондоне и вряд ли была там одинока. Мигре не преминул и здесь подчеркнуть, что речь идёт о покушении на инспектора полиции, на что мистер Пай торжественно заявил: "Он с виновного повесили бы, будь то мужчина или женщина". Покушение на полицейского Караицу на смертной казни. Примечание: с 1965 года смертная казнь в Англии отменена. Как и бысти они, Пайк обещал позвонить. Мигре заглянул к инспекторам. В огромной комнате осталось всего 4 человека. Жан Вье поднялся ему навстречу. Шеф, звонили из трактира, шея Меланик. Что у Сен-Фаржо, её там нет. И в Смилом петушке, как я и предполагал, её нет. В Танцующей сороке тоже остаётся однооморно. Мигреу уже собирался идти в свой кабинет, как в комнату влетел запыхавшийся Шентье. "Книсард здесь?" спросил он, и в тот же момент увидел его. "Есть новости, шеф?" И я не стал звонить вам, решил в сампут скачить. Пройдёмте ко мне, сказал Мигре. Приёмный ждёт свидетель. Я прихватил его на всякий случай. Может быть, поговорите с ним. Сначала садитесь и расскажите, в чём дело. На Авеню Жуну в самом конце улицы стоит большой жилой дом. Мы захотели туда ещё до обеда, опросили консьержку и нескольких квартирантов. которые оказались у себя. В основном это были женщины, мужчины уже ушли на работу. Около часа назад один из наших снова зашёл в этот дом и как раз говорил с консьержкой, когда некий Ланжерон пришёл к ней за почтой. Он торговый агент, ходит по квартирам и предлагает пылесосы. Его-то я и привёз с собой, такой замухрышка безобидный. Из тех комедиёров, которых обычно выставляют за дверь, не успевают они рот открыть. Вот что случилось вчера. С 6 до 8 вечера, это время люди обычно уже дома. Ланжерон бегал по квартирам и продал два пылесоса. На радостях он выпил и пойти в пивной на площади Клиши, а потом зашёл в маленький ресторанчик на углу улицы Калинкур. Было без малого 10.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 постарайтесь ничего не упустить любая мелочь может сыграть решающую роль а что мне делать потом конечно зайдёте ко мне комиссар снял трубку и быстро набрал номер отдел регистрации автомашин побыстрее пожалуйста жёлтый югор англичане нередко красят свои машины в яркие цвета боквое тт рядом с номером означали что машина принадлежит иностранцу приехавшему в страну ненадолго и поэтому освобождённому от уплаты таможенной пошлины. Кто там у вас занимается машинами иностранцев? Рурив? Нет его, все уже ушли. Как это все? А ты ничего не поделаешь, дорогой, придётся тебя потревожить. Сходи как в кабинет Рурива и поройся у него в бумагах. Может, найдёшь, что мне нужно.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 Не думаю, что в Париже на каждом углу увидишь жёлтый ягуар. В общем, узнавай, где и как хочешь, и позвони мне потом на Кэдэс Орфевр. Мне нужно имя владельца, его адрес, дата въезда во Францию. Но пока. Извинись за меня перед Роривом, если придётся его побеспокоить. Скажи ему, что я в долгу не останусь. «И что мы ищем убийцу, стрелявшего в Луньона?» «Да, в того самого, из восемнадцатого района!» Он приоткрыл дверь и позвал Жанвье. «Ничего нового с Марны?» «Пока нет. Как бы у Лагрюма не случилось, чего с машиной?» «Который час?» «Семь. Пить хочется. Будь другом. Скажи, чтобы принесли пиво, а заодно и бутербродов». «Много? Возьми побольше». До утра прогладаемся. Едва он положил трубку, как раздался звонок. Мигрэ чуть не опрокинул телефон. Алло, это выбысти они. Оказалось проще, чем вы думали, просто повезло. Ну выкладывайте. Он сел за стул, придвинул к себе блокнот и схватил карандаш. Так как его зовут Стенли Хопсон, что? Долгая история. А вы покороче, но смотрите, ничего не упустите. Да нет же, нет, старина, просто перенервничал сегодня, боюсь опоздать. Вот, вот. Один босой пьянчуга не даёт мне покоя. Ну, слушаю. Вот что рассказал гостьони. Это было 16 лет назад. В Ницце, в одном из дорогих отелей на английском бульваре был арестован некто Стенли Хоппинс.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 Да проспо продолжался 3 дня, обыскали их номер в отеле, квартиру, где девица жила с матерью. Ничего. За отсутствие мулик парочку освободили. 2 дня спустя они уехали в Италию. С тех пор в Ницце ничего не было слышно, ни о Хопсане, ни о Мерсе, или не Майан. Это, конечно, была она. А что стало с её матерью? Жива она ещё? Да, вот уже который год она снимает комфортабельную квартиру на улице Сенцверг, живёт на пенсию. Я послал к ней одного из наших ребят, но он ещё не вернулся. Без сомнения, дочь подбрасывает ей деньжат. Благодарю обстои они. До свидания. Надеюсь, до скорого. Как любил говорить Мигре, машина закрутилась. Такие дни он жалел, что учреждения не работали круглые сутки. «Люка, зайди на минутку. Займешься пансионами и меблерашками. Улов, я думаю, будет. Запиши имя. Стэнли Хобсон». Судя по тому, что сказал Бастиани, ему сейчас лет сорок пять-сорок восемь. Какой он из себя, не знаю. Но лет пятнадцать тому назад Скотланд-Ярд разослал его приметы по всему миру. У них он проходит как специалист международного класса. «Если нужно будет, зайди в архивное управление. Пусть пороются, может, найдут чего». Когда Люка ушёл, Мегре бросил укоризненный взгляд на молчавший телефон. В дверь постучали. Рассыльный из кафе «Дуфинт» приволок под нос, уставленный пивом и бутербродами. Не успел он выйти, как зазвонил телефон.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 «Спасибо, старина. Посмотрим, что это даст». Только и не хватало американца, да еще из отеля Ритц. Он снова прошел в комнату инспекторов. «Двух человек с машиной живо. Есть машины во дворе». Только что вернулись две. Через минуту он опять набирал номер. «Отель Ритц? Пожалуйста, мадемуазель, соедините меня с портье».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 Потом они наверняка поедут ужинать в город. Дайте мне знать, когда они соберутся уходить. Только задержать их я не смогу. Позовите мне, этого достаточно. Благодарю вас, Пьер. Мигре вызвал Люка. Слушай меня хорошенько. Дело тебе предстоит важное и щекотливое. Возьми кого-нибудь из ребят и поезжай в Риц.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 Одним словом, постарайтесь всеми правдами и неправдами заполучить его сюда. А что делать с женщиной? Её тоже привести? Нет, не надо. Впрочем, если это высокая красавица брюнетка по имени Мирелла, то захвати и её. Лиуками ту в завистливый взгляд напенившись о кружке пива и молча вышел. Дверь распахнулась, словно от порыва ветра.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 Сообщила на что-нибудь клянётся, что не знает, в чём дело. Услышав выстрелы, она сразу же подумала о Луньюнье и испугалась, что и до неё доберутся. Почему? Не объясняет. Но Лагрюм говорит, что готов уехать к нам без всяких ломаний и попросил только показать ей полицейский значок. Самое большое через час она будет на Кэды Сурфевр, подумал Мигре.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 Сотрудником по делу мистером Стэнли Хопсом. Мало того, что их накрыли на окраине Манчестера, в квартале с весьма сомнительной репутацией, где Хопсон снимал квартиру, удалось также установить, что они постоянно встречались там почти 2 года. Чуть не со дня свадьбы Миреллы. На поезд на следы Стэнли в Лондоне мне пока не удалось, продолжал мистер Пайк Надеюсь, что смогу завтра предоставить вам последние сведения о нём. Я уже подослал двух человек в Сохо. Тамшние полицейские участки всегда в курсе всех новостей уголовного мира. Примечание: Сохо район в Лондоне, известный своими притонами. Да, чуть не забыл. Учтите, что кличка Хопсона "лысый из Стен".